«Как делать стихи?» Я должен писать на эту тему на различных литературных диспутах, в разговоре с молодыми работниками различных производственных словесных ассоциаций, раб, тап, пап и других, в расправе с критиками. Мне часто приходилось, если не разбивать, то хотя бы дискредитировать старую поэтику. Самую ни в чем не повинную старую поэзию, конечно, трогали мало. Ей попадало только, если ретивые защитники старья прятались от нового искусства за памятниковые зады. Наоборот, снимая громя и ворочая памятниками, мы показывали читателям великих совершенно неизвестной, неизученной стороны. Детей молодые литературные школы также всегда интересует, что внутри картонной лошади. После работы формалистов ясны внутренности бумажных коней и слонов. Если лошади при этом немного попортились, простите. С поэзией прошлого ругаться не приходится. Это нам учебный материал. Наша постоянная и главная ненависть обрушивается на романсово-критическую обывательщину. На тех, кто все величие старой поэзии видит в том, что и они любили как Онегин Татьяну, звучие душе, в том, что и им поэты понятны, выучились в гимназии, что ямбы ласкают ихние ухо. Нам ненавистна эта нетрудная свистопляска, потому что она создает вокруг трудного и важного поэтического дела атмосферу полового содрогания и замирания» веры в то, что только вечную поэзию не берет никакая диалектика, и что единственным производственным процессом является вдохновенное задирание головы в ожидании, пока небесная поэзия дух сойдет на лысину в виде голубя, павлина или страуса. Разоблачить этих господ нетрудно. Достаточно сравнить татьянинскую любовь и науку, которую воспел Назон с проектом закона о браке, прочесть про пушкинский разочарованный лорнет донецким шахтером или бежать перед первомайскими колоннами и голосить «Мой дядя самых честных правил». Едва ли после такого опыта у кого-нибудь молодого, горящего отдать свою силу революции, появится серьезное желание заниматься древнепоэтическим ремеслом. Об этом много писалось и говорилось. Шумное одобрение аудитории всегда бывало на нашей стороне. Но вслед за одобрением поднимаются скептические голоса. «Вы только разрушаете и ничего не создаете. Старые учебники плохи, а где новые? Дайте нам правила вашей поэтики, дайте учебники». Ссылка на то, что старая поэтика существует полторы тысячи лет, а наша лет тридцать — малопомогающая отговорка. Вы хотите писать и хотите знать, как это делается. Почему вещь, написанную по всем шенгелевским правилам с полными рифмами, ямбами и хореями, отказываются принимать за поэзию? Вы вправе требовать от поэтов, чтобы они не уносили с собой в гроб секреты своего ремесла. Я хочу написать о своем деле не как начетчик, а как практик. Никакого научного значения моя статья не имеет. Я пишу о своей работе, которая, по моим наблюдениям и по убеждению, в основном мало чем отличается от работы других профессионалов-поэтов. Еще раз очень решительно оговариваюсь. Я не даю никаких правил для того, чтобы человек стал поэтом, чтобы он писал стихи. Таких правил вообще нет. Поэтом называется человек, который именно и создает эти самые поэтические правила. В сотый раз привожу мой надоевший пример аналогию. Математик. Это человек, который создает, дополняет, развивает математические правила. Человек, который вносит новое в математическое знание. Человек, впервые формулировавший, что 2 и 2-4 великий математик, если даже он получил эту истину из складывания двух окурков с двумя окурками. Все дальнейшие люди, хотя бы они складывали несоизмеримо, Большие вещи, например, паровоз с паровозом, все эти люди не математики. Это утверждение отнюдь не умаляет труда человека, складывающего паровозы. Его работа в дни транспортной разрухи может быть в сотый раз ценнее голой арифметической истины. Но не надо отчетность по ремонту паровозов посылать в математическое общество и требовать, чтобы она рассматривалась наряду с геометрией Лобачевского. Это взбесит плановую комиссию, а задачи математиков поставят в тупик тарификаторов. Мне скажут, что я ломлюсь в открытые двери, что это ясно и так, ничего подобного. 80% рифмованного вздора печатается нашими редакциями только потому, что редактора или не имеют никакого представления о предыдущей поэзии, или не знают, для чего поэзия нужна. Редактора знают только «мне нравится», или не нравится, забывая, что и вкус можно и надо развивать. Почти все редактора жаловались мне, что они не умеют возвращать стихотворные рукописи и не знают, что сказать при этом. Грамотный редактор должен был бы сказать поэту, ваши стихи очень правильны, они составлены по третьему изданию руководства к стихосложению М. Бродовского, Шенгели, Гречи и так далее. Все ваши рифмы, испытанные рифмы, давно имеющиеся в полном словаре русских рифм Н. Абрамова. Так как хороших новых стихов у меня сейчас нет, я охотно возьму ваши, оплатив их как труд квалифицированного переписчика по три рубля за лист при условии представления трех копий. Поэту нечем будет крыть, поэт или бросит писать или подойдет к стихам как к делу, требующему большого труда. Во всяком случае, поэт бросит заноситься перед работающим хроникером, у которого хотя бы новое происшествие имеется на его три рубля за заметку. Ведь хроникер штаны рвет по скандалам и пожарам, а такой поэт только слюни расходует на перелистывание страниц. Во имя поднятия поэтической квалификации и во имя расцвета поэзии в будущем надо бросить выделение этого самого легкого дела из остальных видов человеческого труда. Оговариваюсь, создание правил — это не есть сама по себе цель поэзии, иначе поэт выродится в схоласта, упражняющегося в составлении правил для несуществующих или ненужных вещей и положений. Например, не к чему было бы придумывать правила для считания звезд на полном велосипедном ходу. Положение, требующее формулирование, требующее правил, выдвигает жизнь. Способы формулировки, цель правил определяется классом, требованиями нашей борьбы. Например, революция выбросила на улицу корявый говор миллионов, жаргона краин палился через центральные проспекты, расслабленный интеллигентский язычишка с его выхолощенными словами «идеал», «принципы справедливости», «божественное начало», «трансцендентальный лик Христа» и «антихриста». Все эти речи, шепотком произносимые в ресторанах, смяты. Это новая стихия языка. Как его сделать поэтическим? Старые правила с грезами, розами и александрийским стихом не годятся. Как ввести разговорный язык в поэзию и как вывести поэзию из этих разговоров? Плюнуть на революцию во имя Ямбов? Мы стали злыми и покорными, нам не уйти. Уже развел руками черными вигжель пути. Зинаида Гиппиус. Нет. Безнадежно складывать в четырехстопный амфибрахий, придуманный для шепотка, распирающий грохот революции. Герои, китайцы морей альбатросы, Застольные гости громовых перов, Орлиное племя, матросы, матросы, Вам песнь огневая рубиновых слов. Кириллов. Нет. Сразу дать все права гражданства новому языку, выкрику вместо напева, грохоту барабана вместо колыбельной песни. Революционный держите шаг, блок. Разворачивайтесь в марше, Маяковский. Мало того, чтобы давались образцы нового стиха, правила действия словом на толпу революции, надо, чтобы расчет этого действия строился на максимальную помощь своему классу. Мало сказать, что неугомонный не дремлет враг-блок. Надо точно указать или хотя бы дать безошибочно представить фигуру этого врага. Мало чтоб разворачивались в марше. Надо чтоб разворачивались по всем правилам уичного боя, отбирая телеграф банки-арсеналы в руки восстающих рабочих. Отсюда ешь ананасы, рябчиков жуй, День твой последний приходит, буржуй Маяковский. Едва ли такой стих узаконила бы классическая поэзия. Греч в 1820 году не знал частушек, но если бы он их знал, он написал бы о них, наверное, так же, как о народном стихосложении, презрительно. Все стихи не знают ни стоп, ни созвучий. Но эти строки усыновила Петербургская улица. На досуге критики могут разбираться на основании каких правил все это сделано. Новизна в поэтическом произведении обязательно. Материал слов, словесных сочетаний, попадающийся поэту, должен быть переработан. Если для делания стиха пошел старый словесный лом, он должен быть в строгом соответствии с количеством нового материала.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 само по себе не живет и жить не может. Надо уметь применять эту истину, правило приложения. Надо сделать эту истину запоминаемой, опять правило. Надо показать ее непоколебимость на ряде фактов. Пример, содержание, тема. Отсюда ясно, что описанию, отображению действительности в поэзии нет самостоятельного места. Работа такая нужна но она должна быть расцениваема как работа секретаря Большого Человеческого Собрания. Это простое слушали-постановили. В этом трагедия попутничества. И услышали пять лет спустя, и постановили поздновато, когда уже остальные выполнили. Поэзия начинается там, где есть тенденция. По-моему, стихи «Выхожу один я на дорогу, Это агитация за то, чтобы девушки гуляли с поэтами. Одному видели скучно. Эх, дать бы такой силы стих, Зовущий объединяться в кооперативы. Старое руководство к писанию стихов Таковыми, безусловно, не являлись. Это только описание исторических, Вошедших в обычай способов писания. Правильно эти книги называть Не «как писать», а «как писали». Говорю честно, Я не знаю ни Ямбов, ни Хареев, никогда не различал их и различать не буду. Не потому, что это трудное дело, а потому, что мне в моей поэтической работе никогда с этими штуками не приходилось иметь дело. А если отрывки таковых метров и встречались, то это просто записанное по слуху, так как эти надоевшие мотивы чересчур часто встречаются вроде «вниз по матушке по Волге». Я много разбрался. За это изучение понимал эту механику, а потом забывал опять. Эти вещи, занимающие в поэтических учебниках 90%, в практической работе моей не встречаются и в трех. В поэтической работе есть только несколько общих правил для начала поэтической работы. И то эти правила чистой условности, как в шахматах. Первые... Ходы почти однообразны. Но уже со следующего хода вы начинаете придумывать новую атаку. Самый гениальный ход не может быть повторен при данной ситуации в следующей партии. Сбивает противника только неожиданность хода. Совсем как неожиданные рифмы в стихе. Какие же данные необходимы для начала поэтической работы? Первое. Наличие задачи в обществе, разрешение которой мыслимо только поэтическим произведениям. Социальный заказ. Интересная тема для специальной работы о несоответствиях социального заказа с заказом фактическим. Второе. Точное знание, или вернее ощущение желаний вашего класса или группы, которую вы представляете в этом вопросе, то есть целевая установка. Третье. Материал. Слова. Постоянное пополнение хранилищ, сараев вашего черепа нужными, выразительными, редкими, изобретенными, обновленными, произведенными и всякими другими словами. Четвертое. Оборудование предприятия и орудия производства. Перо, карандаш, пишущая машинка, телефон, костюм для посещения ночлежки, велосипед для езды в редакции – Соорганизованный стол, зонтик для писания под дождем, жилплощадь определенного количества шагов, которые нужно делать для работы, связь с бюро вырезок для присылки материала по вопросам, волнующим провинции и так далее и тому подобное, и даже трубка и папиросы. Пятое. Навыки и приемы обработки слов бесконечно индивидуальные, приходящие лишь с годами ежедневной работы. Рифмы, размеры, аллитерации, образы, Снижение стиля, пафос, концовка, заглавие, начертание и так далее, и так далее. Например, социальное задание. Дать слова для песен, идущим на питерский фронт красноармейцам. Целевая установка «Разбить Юденича». Материал «Слова солдатского лексикона». Орудие производства «Огрызок карандаша». Прием «Рифмованная частушка». Результат. «Милкой мне в подарок бурка и носки подарены». Мчит Еденич с Петербурга, как носкипидаренный. Новизна четверостишая, оправдывающая производство этой частушки, в рифме носки «носкиподаренный» и «носкипидаренный». Эта новизна делает вещь нужной, поэтической, типовой. Для действия частушки необходим прием неожиданной рифмовки при полном несоответствии первого двухстроча со вторым. Причем первое двухстрочие может быть названо вспомогательным. Даже эти общие начальные правила поэтической работы дадут больше возможностей, чем сейчас для тарификации и для квалификации поэтических произведений. Моменты материала, оборудования и приема могут быть прямо засчитываемы как тарифные единицы. Социальный заказ есть? Есть. Две единицы – Целевая установка две единицы, зарифмована еще единица, аллитерации еще пол единицы, да за ритм единица. Странный размер требовал езды в автобусе. Пусть не улыбаются критики, но я бы стихи какого-нибудь Аляскинского поэта при одинаковых способностях, конечно, расценивал бы выше, чем, скажем, стихи Ялтинца. Еще бы. Аляскинцу и мерзнуть надо, и шубу покупать, и чернила у него в самопишущей ручке замерзают. А ялтинец пишет на пальмовом фоне, в местах, где и без стихов хорошо. Такая же ясность вносится и в квалификацию. Стихи Демьяна Бедного — это правильно понятый социальный заказ на сегодня, точная целевая установка, нужды рабочих и крестьян, слова полукрестьянского обихода с примесью отмирающих поэтических рифмований, басенный прием, стихи крученых, аллитерация, диссонанс, целевая установка, помощь грядущим поэтам. Тут не придется заниматься метафизическим вопросом, кто лучше Демьян Бедный или Крученых. Это поэтические работы из разных слагаемых, в разных плоскостях и каждая из них может существовать, не вытесняя друг друга и не конкурируя. С моей точки зрения, лучшим поэтическим произведением будет то, которое написано по социальному заказу Коминтерна, имеющее целевую установку на победу пролетариата, переданное новыми словами, выразительными и понятными всем, сработанное на столе, оборудованном по ноту, и доставленная в редакцию на аэроплане. Я настаиваю на аэроплане, так как поэтический быт — это тоже один из важнейших факторов нашего производства. Конечно, процесс подсчета и учета поэзии значительно тоньше и сложнее, чем это показано у меня. Я нарочно заостряю, упрощаю и карикатурю мысль. Заостряю для того, чтобы резче показать, что сущность современной работы над литературой не в оценке с точки зрения вкуса тех или иных готовых вещей, а в правильном подходе к изучению самого производственного процесса. Смысл настоящей статьи отнюдь не в рассуждении о готовых образцах или приемах, а в попытке раскрытия самого процесса поэтического производства.